принимают три раза в день по полстакана. Места, пораженные экземой, можно одновременно смазывать мазью из 100 граммов березового дегтя, 50 граммов свежих сливок и 4 сырых желтков, хорошо смешанных и растертых в течение 15 минут. Для смывания этой мази употребляют теплую молочную сыворотку. Одуванчик можно считать продовольственным растением. Он используется как пищевой продукт. Хотя по содержанию аскорбиновой кислоты одуванчик уступает крапиве, первоцвету весеннему и другим, доступность и разносторонность действия на организм человека ставит его в один ряд с этими ранневесенними растениями. Молодые листья весной кладут витаминные салаты. Их можно мариновать в уксусе и подавать к овощным блюдам как приправу. Из молодых листьев варят супы, щи, готовят приправы к мясным и рыбным блюдам. Цветочными почками заправляют солянки, винегреты, блюда из дичи. Салаты из одуванчика, по утверждению американской энциклопедии плодово-овощных культур, способны удовлетворить самый изысканный вкус. Одуванчик часто используется в народе для получения целебных напитков. Из поджаренных корней можно приготовить напиток типа кофе, который, не обладая возбуждающим действием кофе, положительно влияет на организм человека. Варят также целиком розетки распустившихся листьев. Поджаренные корни ароматные, имеют кофейный цвет, содержат белок, яблочную кислоту, сахара и крахмальные вещества, которые при поджаривании превращаются в сахар. Сильно поджаренные, до покраснения и похрустывания, корни сладковатые, с ними можно пить чай. Порошок корня – Добавляет в злаковый кофе. Чай. столовую ложку корня заливают стаканом кипятка, варят 15 минут, заворачивают в теплую ткань и настаивают 15 минут. Пьют утром и вечером по одному стакану. Чай. На один стакан кипятка берут 2 столовые ложки свежих цветков одуванчика, Кипятят 2 минуты, настаивают 15 минут. Корни одуванчика в виде порошка применяют и в ветеринарии, как средство улучшающее пищеварение у домашних животных. В сельском хозяйстве одуванчик считается сорняком, но на самом деле это ценное растение для селосования. Одуванчик хороший ранневесенний медонос. Мед... Из его нектара очень густой, вязкий, быстро садится, образуя крупные кристаллы. В качестве лекарственного сырья заготавливают корни осенью. Из корней, собранных весной и летом, получается сырье низкого качества. Оно легковесное, дряблое, при сушке быстро буреет и чернеет. Корни выкапывают лопатами на глубину, 15-25 см. Повторные заготовки на одном и том же месте можно проводить с перерывами в 2-3 года. Выкопанные корни отряхивают от земли. Ножами отрезают надземные части, корневища, тонкие боковые корни и сразу же моют их в холодной воде. Промытые корни раскладывают на ткани для подвяливания При надрезании млечный сок не должен выделяться. Сушат их на чердаках под железной, шиферной или черепичной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией, разложив тонким слоем 3-5 см на ткани или бумаге и периодически перемешивая. В хорошую погоду сырье высыхает за 10-15 дней. Можно сушить корни одуванчика в печах или сушилках, при температуре 40-50 градусов Цельсия. Окончание сушки определяет поломкости корней. Выход сухого сырья 33-35% от свежей массы. Сырье состоит из цельных корней или кусков длиной от 2 до 15 см, толщиной от 0,3 до 3 см.